Глава пятая Следующий денек выдался на славу. Начался он в серый предрассветный час с переполоха. Мэтью разбудили встревоженные голоса, а также новый непонятный звук, который он принял с за корабельный гудок. Мэтью выбрался из палатки, протирая глаза и чувствуя, что что-то стряслось, но еще не представляя, что именно. Его ждало зрелище, напоминающее веселую комедию на открытом воздухе. Две палатки были сорваны. Под одной из них барахтались люди, запутавшиеся в одеялах. Мамаша Латрон, облаченная в ночную рубашку и мохнатый свитер, а также в мужские носки и серой свалявшейся шерсти, что было сил, звала на помощь. Причина ранней побудки стояла тут же, недоуменно рассматривая сполошившуюся даму и также подавая голос, только на несколько тональностей ниже. Это была корова. Ясность наступила — когда люди опомнились о неожиданности, Мамаша Латрам прекратила истерику, а очутившиеся в брезентовые западне выбрались на волю. Меллер вышел к своему народу в брюках и рубашке, а ногу Ширли загнал назад в палатку. Увидав корову, он воспылал алчной радостью. «Вот здорово! Правда здорово, Мэти! Я не поверил старой корге, когда она утверждала, что видела корову на всех четырех ногах, а она, оказывается, не врала. Гляди-ка!» «Корова прибрела сюда, прямиком к ней. Уж не ведьма ли эта старуха? Эй, мамаша, вы часом не ведьма? Поберегитесь, не то мы отправим вас на костер». Вождь соизволил пошутить, но слишком неуклюже, чтобы кто-нибудь рассмеялся. Мэтью подумал, что такие шуточки вполне могут здесь прижиться. Остров традиционно считался логовом ведьм, и здешние жители боялись их пуще всего. — По-моему, ясно, зачем она сюда явилась, — сказал он. — Взгляните на ее вымя. — Бедная животина! — посочувствовал Миллер. — Собралась плеснуть нам молочка, только подставляя бутылку. — Ну, кто у нас тут главный даяр? Как насчет вас, Мэти? — тот покачал головой. — Я так и не освоил это мастерство. В конце концов, Депорт осознался, что в юные годы ходил за коровами. Дояру пришлось встать на колени. Молоко ударило струей в большое пластмассовое ведро, найденное среди развалин и предназначавшееся для воды. Сперва у Депорта не очень-то получалось, но он быстро приноровился, и дело пошло на лад. Остальные сгрудились вокруг, подбадривая его. — Теперь за это будешь отвечать ты, Хилари, распорядился Миллер. — Дейзи, твоя забота. Берегись, если с ней что-нибудь произойдет. Кто знает, может для нее отыщется бык. После завтрака мужчины снова отправились на поиски выживших, на сей раз ограничившись участком между Сомарес Роуд и прибрежными скалами. Они так и никого не нашли. Зато в одном месте, где четыре дома обрушились на маленький дворик, на незаваленном участке скреблись куры, разбрасывая нагретую солнцем пыль. В одном углу была обнаружена кладка из трех яиц, в другом из двух. Миллер велел Эштону присматривать за яйцами, пригрозив ему страшными карами, если хоть одно яичко расколется или потеряется. Кура не поймали и скрутили им лапы проволокой. «Отнеси их в лагерь, Хиллари», — распорядился Миллер. Однако, глядя, как Депорта зажимает кур под мышками, он изменил решение. «Нет», — передумал. «Берите-ка их вы, Гарри. Эштон пойдет с вами и отдаст яйца женщинам. Встретимся наверху, у форта Джордж». Даже после взбучки, которая на первый взгляд должна была образумить обоих, Меллер не хотел допустить, чтобы Депорта оказался рядом с Ширле в его отсутствии. Меллер понимал, что целомудрие тут можно добиться только ценой неусыпного надзора. Ширли чисто инстинктивно опрокидывалась на спину при появлении рядом с ней любого мужчины. Депорта же, как он подозревал, прирожденный развратник. Вскоре в поисковой группе попался давишний сумасшедший. Как видно, Он ограничил свои скитания небольшим пятачком, где ему случилось столкнуться с Мэтью Белли. На сей раз он соблюдал дистанцию, довольствуясь апокалиптическими завываниями. Миллер ответил ему цветистым и энергичным ругательством, но тоже не пошел на сближение. «Не заглянуть ли нам в арт? Полагаю, там все столь же безнадежно, как и здесь, но приглядеться не помешает». Каждый нес на спине мешок, в который складывалось все маломальски пригодное. Мэтью Не пренебрегая любым добром, особенно интересовался одеждой и обувью для себя и для Билли. Пока в их племени заведется собственный сапожник, пройдет немало времени. Он с радостью подобрал две пары обуви, одну в самый раз для Билли, другую ему же на вырост. Нашлись башмаки для него самого. Кроме того, попался один тяжелый туристский ботинок, размера на два больше, чем нужно. Немного поразмыслив, Мэтью прихватил и его. Несмотря на его тяжесть и полную непригодность в единственном числе, Мэтью надеялся отыскать для него пару. Что касается размера, то это и вовсе не беда. Всегда можно надеть лишние носки. Однако наиболее ценная находка ждала среди руин большого дома неподалеку от Варда. Мэтью отошел ярдов на двадцать-тридцать от остальных, шаря в россы пикник в кожаных переплетах, расколоченного хрусталя, всевозможных щепок и кирпичной крошки. Внезапно ему на глаза попался уголок какой-то коробки. Он поспешил откопать ее и, еще не видя этикетки, понял, что попало ему в руки. Эту темную маслянистую коробку трудно было с чем-то спутать. Восьмой калибр. Две дюжины патронов. Мэтью опасливо оглянулся. Никто из его товарищей не наблюдал за ним. Миллер делал призывные жесты Депорта и Эштону. Надо было решаться. Миллер не претендовал на ружье, в стволе оставался всего один патрон. И он не считал разумным вступать из-за такой безделицы в конфликт с человеком, чью поддержку считал необходимой. Однако при появлении боеприпасов... С другой стороны, — размышлял Мэтью, — так ли это существенно. Ведь он и не помышляет бросать Миллеру вызов, будь то в роли лидера или любой другой. Раз так, можно без всякого риска передать двустволку вместе с амуницией. До его слуха донесся голос Миллера. — Пошевеливайтесь, лентяи! «Целый день шляетесь без толку!» В небе уже появились облака, но солнце сияло по-прежнему. Было тепло, в воздухе разливался сладковатый запах гниения. Мэтью запустил руку в мешок и вытянул оттуда подобранный раньше прорезиненный плащ. Потом тщательно завернул коробку в плащ по два слоя для пущей сохранности. Оглянувшись, чтобы удостовериться, что за ним не подсматривают, вырыл в мусоре ямку и положил в нее свою находку. Напоследок он постарался получше запомнить место, отметив его для верности разбитым графином. В лагере их ждал обед. Насытившись, Миллер объявил, что поиски надо продолжить в верхней части Сент-Питер-Порта, куда не докатилась чудовищная волна. Эштон возмутился. Его ноги не годятся для таких забегов. Кроме того, ему пока не попалась обувь, в которую он мог бы не чувствовать себя калекой. «Ты тем более не найдешь ничего подходящего!» Если будешь сидеть сиднем, бросил Миллер. Впрочем, можешь оставаться, только не бездельничать, займешься птичьим двором. Вот тебе сетка из кабиной лавки. Вернусь, проверю. Прежде чем отряд покинул лагерь, Эштон отозвал Мэтью в сторонку. Его физиономия, и так изможденная и вела, выглядела еще хуже от покрывавшей ее двухдневной щетины. Впрочем, спохватился Мэтью, сам он наверняка выглядит не лучше. «Не присмотрите ли? И для меня, по обуви, Мэтью, размер десять с половиной. Большая полнота». Из-за его жалобного тона, а также из-за двух последних словечек, Мэтью с трудом удержался, чтобы не уточнить, спортивные или замшевые. «Вместо этого он пообещал. Сделаю, что смогу. Хотя у вас не самый распространенный размер». «Я вечно мучился с ногами», — мрачно пояснил Эштон. «Даже в детстве». Чудовищная волна прокатилась и по руслу речки Шаратри. Ее подсыхающее дно было усеяно ставшим уже привычным хламом, а также раздувшимися трупами людей и домашних животных, быстро разлагающимися на жаре. С прибрежного холма тоже открывалась картина опустошения, но все же не такая удручающая. Идти было нелегко. Мелкие обломки осыпались под ногами, как щебенка. Люди отчаянно потели и то и дело бронились, съезжая вниз. Наконец они достигли ровной поверхности и ускорили шаг. Солнце палило теперь нещадно, и запах смерти заставлял зажимать нос. Довершением испытаний стал новый подземный толчок. Он продолжался секунд десять. К их ужасу, россыпь кирпичей прямо перед ними рухнула куда-то вниз, оставив после себя зияющий провал, из которого, подобно дыму, повалила пыль. Колебание почвы прекратилось. Однако отряд прирос к месту, боясь покидать более или менее безопасный участок. Мэтью не знал, сковал ли его собственный страх, или ему передался ужас, охвативший остальных, однако он не мог заставить себя сделать и шага, словно его разбил паралич. Мускулы заныли от вынужденной неподвижности. Миллер нарушил затянувшееся молчание. «Кажется, все успокоилось», — проговорил он. «Можем идти дальше». Однако депорта и Гарри не согласились. Если я куда-то и пойду, то только назад. Выпалил первый. Хватит поисков. В живых все равно больше никого не осталось. Мясорубка какая-то. Мы напрасно теряем время. Иди, прикрикнул Миллер. Раз я говорю, значит надо идти. Однако путники все еще переминались в нерешительности. Мы повернем назад, поднявшись к гранж, предложил Миллер, призывая в союзнике Мэтью. В Роя есть хранилище, на которое нам надо взглянуть. Вот где полно консервов. Потом дойдем до лагеря по руслу фулон. Мэтью кивнул. Разумное предложение. Такой маршрут вряд ли окажется длиннее прежнего. С этими словами он зашагал вперед. Остальные тронулись за ним следом. Миллер догнал его. Насколько это опасно, как вы полагаете? Вы имеете в виду последний толчок? Он был похуже остальных. — Нет, трупы! — Миллер повел носом. — Уже гниют. Я зарази. заразе. — Да, риск нешуточный. Но мы скорее подхватим тиф с питьевой водой, чем из-за такой прогулки. Вот воду надо обязательно кипятить. Заставлю женщин позаботиться об этом. Но все равно мы, кажется, занимаемся ерундой. Надежда найти кого-то живым почти не осталось. Здесь подземная стихия бушевала сильнее, чем где-либо прежде насколько хватало зрения все было выровнено так гладко словно проехался чудовищный каток в одолении возникла собака похожая на овчарку она некоторое время рассматривала людей а потом постепенно ретировалась придется уделить внимание и собакам сказал мэтью если мы ничего не предпримем они одичают и станут опасными ненавижу собак признался миллер всегда ненавидел было бы у меня ружье Перестрелял бы всех до единой. Можете взять мое. С одним-то патроном. Лучше побережем его. На случай бунта. Хранилище, упомянутого Миллером, поисковый отряд так и не обнаружил. На местности не осталось никаких ориентиров. Одни развалины. Время от времени люди аукали, как делали прежде, однако их все больше охватывало чувство безнадежности, и крики превратились в глаз выпиющего в пустыне они уже собирались сворачивать к сент эндрю когда до порта приложил палец к губам что это мне послышался какой то звук они прислушались и согласились голос был слабым и приглушенным но это несомненно был человеческий голос кто здесь раскатисто гаркнул миллер ему немедленно ответил девичий голосок повинуясь сигналу миллера отряд растянулся в цепочку и двинулся в направлении, откуда донесся голос. Мэтью шел справа. Он ступал осторожно, ощупывая поверхность перед собой. Очутившемуся в западне человеку будет не слишком приятно, если на него в довершении всех бед еще и наступит. Меллер указал на место, откуда начинать копать, и работа закипела. Она оказалась изматывающей. Осколки покрывали все вокруг плотным, слежавшимся слоем. Мэтью недоумевал, как кто-то мог остаться здесь в живых. Наконец они наткнулись на сделанный на века подвал, навесом которому служил очень прочный деревянный пол, умудрившийся выдержать все толчки. Брусья кое-где прогнулись, но не обвалились. Ведущие вниз ступеньки были завалены хламом, который пришлось растаскивать, что тоже отняло немало времени. Солнце уже клонилось к закату, когда спасители достигли цели. Честь нанести последний штрих принадлежала Миллеру. Он пробил решающую брешь. Только сейчас, услышав слова благодарности, перемежаемые плачем, Мэтью понял, почему доносившийся снизу голос все это время казался ему каким-то необычным. Это был не один голос. В подвале сидели две девушки. С помощью Миллера они выбрались на свет, щурясь и загораживая глаза от заходящего солнца. Они были грязными, взъерошенными и до нельзя изможденными, зато целыми и невредимыми. Миллер дал первой девушке глотнуть воды из пластмассовой фляжки, висевшей на поясе у Гарри, и несчастная прильнула к ней так жадно, что ему пришлось отобрать фляжку, чтобы она не осушила ее одним глотком. Не в силах отдышаться, девушка наблюдала, как подруга довершает начатое ею. Первую звали Иран, вторую — Хильдой. Их жилище имело странную и не слишком благоприятную для здоровья конструкцию, с подвальным нижним этажом. Зато именно это их спасло. В ночь землетрясения они спали в подвале. Хильда сжимала в руках разбитые очки и проливала безутешные слезы. Обеим было лет по двадцать пять. Мэтью отметил про себя, что Эрен довольно-таки хорошенькая, ей только надо помыться и почистить перышки. Он снова подумал о Джейн. Пусть бы она была заляпана грязью, лишь бы ее вызволили из-за подни, как этих двоих. Горло сдавило. Матью готов был возненавидеть девушек за то, что они выжили. В лагере царил хаос. Недавний мощный толчок вновь поверг мамашу Латрам в состоянии безутешного горя, проявляющегося в судорожных рыданиях. Она не сводила глаз с небес, где, судя по ее монотонным причитаниям, маршировали ангелы с огненными копьями и щитами, сверкающими ярче любых алмазов. Энди жаловался, что его бросило на землю, в результате чего Лубок на ноге разошелся, и он снова испытывает сильную боль. Билли поддерживал огонь, но об ужине не было и речи. — Почему ничего не готово? — набросился Миллер на бедного Эштона. — Я строил загон для кур. Вы ведь велели мне заняться загоном. Миллер сердито оглядел шаткое сооружение из палок и сетки и пнул ногой первый попавшийся шест. Шест рухнул. Здорово же ты потрудился. Ладно, а где Шерли? В палатке. Миллер громовым голосом позвал ее, и девушка явилась на зов. Она размазывала по щекам слезы и выглядела еще больше дурнушкой, чем прежде. Как насчет ужина, осведомился Миллер. Шерли указала пальцем на мамашу Латран. Она только охала и не хотела помогать, а я перепугалась из-за землетрясения. Миллер отвесил ей при уху тыльной стороной ладони. Девушка расплакалась еще сильнее. Удар был не сильным, но расчетливым, призванным произвести впечатление на вновь прибывших, которые молча наблюдали за этой сценой. Принимайся за дело, отрезал Миллер. А ты ей поможешь, никчемный болван. Эти слова предназначались Эштону. Мы сами доделаем куриный загон. Тебе ничего нельзя поручить. Пока мужчины возились с загоном, а Ширли с Эштоном готовили ужин, Ирен и Хильда подошли в сопровождении Мэнди к Анаве. Обратно они вернулись прибранными и отмытыми. Ирен оказалась весьма миловидной, с густыми темными волосами, в расчесанном виде и без пыли, почти роскошными, большими карими глазами и правильными чертами лица. В прежней жизни на нее наверняка оглядывались мужчины. Да и здесь она произвела на мужской пол даже на Гарри старика Эштона подобающее впечатление. Хельди было до нее далеко. Дело портили торчащие зубы и подслеповатый вид, как у всякой близорукой особой лишившейся очков. Однако и она была крепкой и довольно-таки приятной девушкой. Ширли не выдерживала сравнения ни с одной, ни с другой. Она тут же превратилась в обыкновенную невзрачную потоскушку. Судя по ее удрученному виду и скулежу, она не питала на сей счет никаких иллюзий. До порта и сил выбивался, стараясь услужить девушкам за ужином. Меллер же, сперва проявив подобающую случай учтивость, напустил на себя отрешенный вид. Казалось, он раздумывая это над какой-то нелегкой задачей. Мэтью догадывался, что это была за задача. Было любопытно понаблюдать, как он ее решит. Вернее, как он предложит найденное им решение остальным. Под конец ужина Меллер неожиданно поднялся и отрывисто бросил, обращаясь к корян. Мне надо с вами поговорить. Она посмотрела на него снизу вверх и кивнула. Давайте пройдемся, предложил Миллер. Она по-прежнему молча разглядывала его, не намереваясь вставать. Миллер нетерпеливо и одновременно ожесточенно ткнул пальцем в Мэтью и процедил сквозь зубы. Пойдемте с нами, Мэтти. Предназначенная ему роль Дуэньи развеселила Мэтью, однако девушка удовлетворилась диспозицией. Они побрели к скалам в направлении Джербурга. Вечер был ясный, в прозрачном воздухе сновали мошки, оставшиеся равнодушными к всемирной катастрофе. Миллер пока помалкивал, однако молчание было хмурым, и это настроение передалось девушке. Чтобы прогнать его, она быстро и нервно затараторила, рассказывая о землетрясении и о том, как они угодили в ловушку. Ни один из оставшихся в живых не удержался от пересказа собственных ощущений. Миллер прервал ее на полусловие. «Сейчас все будет устраиваться заново. Понимаете? От законов и всего остального ничего не осталось. Поэтому кто-то должен решать, как станут разворачиваться события». Ее ответ прозвучал довольно вызывающе. «Почему бы нам не решать все между собой, то есть совместно?» «Послушайте, — гнул свой Миллер, — вы, девушка, умная и все отлично понимаете». Если бы мы с Мэтью не занялись организацией, вы бы до сих пор куковали в своем подвале. Разве остальным было бы до вас дело? Еще ни разу Мэтью не видел его таким нервным. Девушка сохранила куда больше самообладания. Как бы ни развивались события дальше, Мэтью подозревал, что Рэн приобретает в их группе особый статус. Мы очень благодарны вам за спасение, ответила она с эльдинками в голосе. Но мне бы не хотелось, чтобы вы в связи с этим вообразили не весь что просто следует быстро расставить все по местам нельзя ничего оставлять на потом кто то должен здесь распоряжаться и сложилось так что этот кто то я остальным нужно делать так как я говорю иначе все будет валиться из рук уверена что мы с хильдой не станем для вас помехой сказала ирен хильда нет а вот насчет вас у меня есть сомнения она вопросительно взглянула на него ведь вы «Девушка!» Миллер отвернулся, желая скрыть смущение. «К тому же очень хорошенько. У вас неминуемо возникнут проблемы с допортом с Гарри, да и с Энди, когда у него заживет нога. Я сумею за себя постоять». «Нет, не сумеете. Вы пока еще не понимаете, до чего все переменилось. Я не могу допустить риска сумятицы в нашем лагере. Поэтому, вернувшись, я объявлю, что вы моя девушка». Рен холодно посмотрела на него. «Мы с Хильдой разобьем собственную палатку», — заявила она. Стремясь уладить щекотливый вопрос, Миллер возразил. «Зачем? У вас будет достойное жилье. Я знаю, с кем имею дело. С решением не тороплю. Однако вам придется пользоваться моим покровительством. Остальные должны будут это усвоить». «А Хильда?» «Как ей будет угодно. Как угодно вам». Немного помолчав, девушка спросила. «А Ширли?» Мне показалось что она тоже пользуется вашим покровительством. Она всего лишь потаскушка. Можете о ней забыть. Рен остановилась. Я очень устала. Я хочу вернуться. Они достигли временного молчаливого согласия, которое в действительности оставляло ей полную свободу, даже предпочтительное положение. Уж не ждет ли их матриархат? Мэтью показалось, что это решается прямо сейчас у него на глазах. На обратном пути Миллер много болтал и принужденно похохатывал. Он определенно испытывал облегчение, выйдя до поры до времени из щекотливой ситуации. Сам Этью сыграл роль не просто безгласного соглядатая, но и лица, наделенного на крайний случай правом голоса. Оставалось надеяться, что Миллер не попал в слишком сильную зависимость от него. Пройдя полпути до лагеря, он неожиданно прошептал: Слышите? Миллер умолк на полусловие. Ирен замерла изгущающихся сумерек до их ушей доносился совсем слабый звук, и Мэтью недоумевал, как он умудрился его уловить. Как бы то ни было, одна птица, по крайней мере, осталась живой. Она еще чуть-чуть почирикала и умолкла.